Глава шестнадцатая. Был момент в тот день на протяжении примерно двух часов, когда Андрей д ж е н с о н совершенно забыл, что совсем недавно пытался зажать кровоточащую рану на шее человека, умершего прямо у него на глазах. Забыл про полицейских и их вопросы, забыл свои дикие мысли про в ы м е н а и убийцу НДР и про все то, что отличало его от обычных студентов. Прочем, в тот момент он едва ли был человеком. Он был общественным оком. а н д р е был тем, кто документирует ход истории. Новый фотик нагрелся у него в руках, так крепко он его сжимал. Огромная толпа протестующих текла по п е н с и л ь в а н и я а в е н ю словно гудящий пчелиный рой. а н д р е взгромоздившись на верхушку почтового ящика, без уста л и щ ё е л к а л затвором, надеясь, что где-то среди множества отснятых кадров окажется тот, что забросит его прямиком на первую п о л о с у ежедневной совы. Сам он спрашивать уди постеснялся. Эту тему поднял за него Маркус и получил ответ. Ну да, пусть присылает и если нас устроит, то опубликуем. Среди того, что вполне можно было предложить, девушка с широко разинутым в крикертом, воздух в воздет крепко сжатый кулак и з десяток кадров остроумных надписей на плакатах и транспарантах. Это был самый крупный марш протеста, какой Андре пока что доводилось видеть собственными глазами, и просто таки изумляла мысль, что по сравнению с тем, что ожидался в октябре, это не более чем легкая разминка. Он з а ф о т а л младенца, едущего на плечах у отца, потом маленького мальчишку с плакатом «Гражданские права — это права человека». Искра, з а п а л и в ш е й этот конкретный марш, было сообщение, что министерство юстиции собирается свернуть расследование в отношении ипотечных компаний и домовладельцев, дискриминирующих различные меньшинства. Крепко держа фотоаппарат, а н д р е спрыгнул с почтового ящика. На обратном пути в кампус щелкнул еще несколько кадров, направляясь туда, где, по словам его новых друзей, все собирались после мероприятия. В огромной толпе он чувствовал себя просто отлично, хотя кругом были сплошь незнакомые посторонние люди. Обилие народу ударило чувство безопасности и чего-то совершенно отдельного от его повседневной жизни. В штаб к в а р т и р е Союза черных студентов возле разложенного банкетного стола уже собрались десяток людей. Маркус, завязанный вокруг шеи ярко-красной банданой на случай слезоточивого газа, хотя этот марш проходил более-менее спокойно, приветливо кивнул ему. а н д р е у которого давно пересохло в горле, взял банку колы, но едва только сладкая жидкость попала на язык, как сразу припомнился кабинет в отделе по расследованию убийств и волной накатила дурнота. Хорошего настроения вдруг как не бывало, и не захотелось видеть никого вокруг, даже друзей. Всеобщее внимание, которое привлекло убийство, в течение последних нескольких дней лишь ухудшило его и без того тоскливый настрой. Всем хотелось проявить сочувствие, услышав при этом смачную историю, и некоторые пытались давать неквалифицированные юридические советы, в том числе всерьез п р е д о с т е р е г а я что полиция может повесить убийство на него, как будто он и сам об этом не думал. Где-то в глубине души какая-то и рациональная часть его гадала. Уж не оказался ли он в свидетелях в качестве какой-то ужасной расплаты за собственный обман? Андрей представлял, как его уводят в на ручниках, телефонный звонок матери, который подкосит ее. Проигрывал в уме альтернативный сценарий: настоящего убийцу ловят а с него снимают все подозрения, но лишь для того, чтобы у дверей его комнаты появилась группа мрачных администраторов с вопросами, как это он пробрался в Адамс. Что тогда будет? То, что он сделал формально незаконно? Как может кто-то доказать, насколько честно он ответил на все те опросники? Андрей выскользнул из штаб-квартиры Союза через боковую дверь и практически машинально набрал свой домашний номер, просто желая услышать голос кого-нибудь из родителей, окунуться в скучную повседневность их домашней жизни. Отец почти сразу же снял трубку. Ух, в новостях говорили, что в Адамсе убили кого-то из студентов. И тебе привет, папа. А, ну да. В этом университете не безопасно. Да ладно, Вашингтон е каждый день кого-нибудь убивают. Это что-то связанное с метом. Примечание. Мет, метамфетамин. п Сихостимулятор с высоким потенциалом к формированию зависимости в связи с чем отнесен к наркотическим веществам. Конец примечания. С наркотиками? Но нахрена ему подобные разговоры, когда все, чего ему хотелось, это услышать успокаивающий голос отца, поржать над каким-нибудь его плоскими шуточками, услышать, как Исаия где-то на заднем плане валяет дурака, а мать ч е х в о с т и т его за это. Подходя к лифту своей общаги, Андрей быстро оборвал разговор, сославшись на то, что вот-вот оборвется связь. Когда явился Шон, он притворился спящим, не обращая внимания на вздохи и жалобы соседа на стертые ноги. А потом на то, как кто с хрустом и чавканьем поедает карамельный попкорн кранчен манч, прежде чем наконец тоже завалится спать. Ему-то хорошо размышлял а н д р е Если Шона вдруг вышибут из адамса, то он просто возьмет годовой академический отпуск, а потом каким-то образом окажется в другом универе, вроде Джеймса Медисона или Джорджа Вашингтона, как только все устаканится. а н д р е это особо не задевало, но звание второго по успеваемости в школе и еще всякие мелочи... Вроде и впрямь совсем чепуховые мелочи, вроде того факта, что Шон умел кататься на лыжах и что у него была новенькая PlayStation, ясно намекали, что жизнь Шона содержит куда больше возможностей, чем у него самого. Когда а н д р е стало ясно, что он слишком возбужден, чтобы заснуть, он встал, подошел к письменному столу и открыл свой лэптоп. Картина, как этот студент Майкл умирает у него на руках, прямо-таки встала у него костью в горле. тем, что расстраивало душу и от чего было никак не избавиться. Андрей постоянно следил за новостями. Преступника так и не поймали. Это просто совпадение или убийство на психфаке и в п р я м и мело какое-то отношение к университетской программе по изучению психопатов. Насколько опасны остальные участники исследования и какова вероятность того, что Андрей столкнется с ними, И если этого уже не произошло, то есть. И еще одна мысль упорно грызла Андрея изнутри. у и м е н вроде хороший, благонамеренный человек, действующий из лучших побуждений. Всякий раз, когда приходилось иметь с ним дело, руководитель программы вел себя тепло и приветливо. Но его связь с убийцей НДР до да кучи с убийством начала вызывать у Андре некоторые сомнения. А что, если у и м е н просто помешался на этой своей программе? На том, что обеспечивает ему профессиональный успех и позволяет получать денежные гранты, и он поставил на карту все, только чтобы доказать, что прошедшие через его программу студенты выйдут из нее о б р а з ц о в ы м и гражданами. Что, если он ошибается, или что еще хуже, знает, что ошибается. Личная веб-страница Уимена оказалась достаточно лаконичной. Леонард Уимен. Области научной деятельности. Аномальная психология, психопатия и диссоциальное расстройство личности, когнитивно-поведенческая психотерапия. Ни слова про это многоподходное исследование на группе испытуемых с диагнозом психопатия. Почему здесь ничего нет про эту программу? И все же, когда Андрей провел поиск по базе грантов Государственного института здравоохранения, у и м е н был указан в качестве получателя значительного многолетнего финансирования, явно для этого исследования. В адресной строке браузера а н д р е напечатал scholar.google.com. Примечание: scholar.google.com – поисковик по научным публикациям. Конец примечания. Сразу нашелся целый список статей вымена, но ни в о д н о й не содержался намек на что-то вроде «Я руковожу секретной программой для психопатов» или «Я защищаю реально неисправимых сумасшедших по какой-то необъяснимой причине». У его статей были названия вроде. Рецидивизм и моральные обоснования среди психопатического контингента, исследовательская модель предрасположенности к стрессу или н е й р о с е м а н т и к а и м о р а л ь н ы е у с т о и различных групп риска. Андрей поискал в реестрах осудимости, но ничего не нашел. Перепробовал все комбинации ключевых слов для поиска, добавляя к фамилии Уимена и НДР и настоящее имя убийцы и другие его прозвища, но не нашел ничего такого, чего уже раньше не видел. А чё ты тут делаешь? Чёрт! Андрей шлёпнул рукой по столу. Шон, нельзя так делать с тем, кто просто, кто просто... Ой, верно, извини. Я просто беспокоился за тебя. Шон присел на к р а е ш е к кровати Андре. В смысле, ну как тут не волноваться за своего соседа по комнате, который стал свидетелем убийства и сидит до ночи выискивая всякую херню про серийных убийц? Андрей потёр глаза. Рассказать тебе кое-что реально безумное, если обещаешь держать это в секрете. Погоди-ка. Шон отошел и тут же вернулся с коробкой своих любимых Кранченманч. Теперь давай. Слыхал про серийного убийцу НДР. Разумеется, я т о т фильм четыре раза смотрел. Так вот он имеет какое-то отношение к этому универу. Один из психологов Адамса выступал в роли консультанта в его деле. Он единственный человек, который опрашивал НДР в этой роли, но нигде не упоминает об этом. Я уже проверил. У нас в Адамсе он полный профессор на психфаке. Примечание. Полный профессор — ученое преподавательское звание в США, обычно предусматривающее б е с с р о ч н ы й контракт с каким-то высшим учебным заведением. Конец примечания. В общем, сидит буквально в десяти футах от того места, где я видел, как убили того парня. хруп и ты хочешь сказать, что штатный препод с б е с с р о ч н ы м контрактом грохнул студента в нескольких шагах от собственного кабинета? а какая разница, срочный у него контракт или б е с с р о ч н ы й в смысле, тебя не могут уволить, если у тебя б е с с р о ч н ы й нет, н а убийца он вроде не похож, хотя для простого совпадения это уж слишком. по-моему, он что-то скрывает. Андрей замешкался. он вовсе не собирался рассказывать Шону про групповое исследование. Хотя было несложно представить, как ситуация могла выйти из-под контроля. Предположим, Уиман пытается у п р а в и т ь с я с одним из своих психопатов, нынешним или бывшим, но тот кого-то убивает. Стал бы профессор сообщать об этом полиции или находился в таком ослеплении насчет успеха собственной программы, что даже не мог представить такую возможность, и стал бы он вместо этого защищать этого студента или программу? Вот то, что я никак не пойму. Этот мужик реальный спец в изучении психопатов. Типа как людей, у которых нет совести или с п о с о б н о с т и к сопереживанию. И в то же время на суде над НДР он выступал за оправдательный приговор. Только и твердил, этот человек не чудовище, он не заслуживает высшей меры наказания. Хм. Шон обдумал услышанное. Ну да. Все м известно, что система правосудия у нас насквозь изъедена расизмом и классовым подходом. Но господи, что бы НДР? Тот единственный случай, когда я сам типа, окей, поджарьте как следует этого мерзавца. Это когда слышишь про уродов вроде этого НДР или Теда Банди или Джона Уэйна Гейси, добавил Андре. Примечание. Тед Банди. 1946-1989. Один из самых известных американских серийных убийц и насильников. Перед казнью признался в 36 убийствах женщин и девочек, но фактически число его жертв может быть гораздо больше. Джон Уэйн Гейси. 1942-1994. Американский серийный убийца, который в 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парней, 6 из которых до сих пор неопознаны. Известен еще как Клоун-убийца, поскольку часто выступал на детских утренниках в клоунском наряде. Конец примечания. А почему ты его просто об этом не спросишь? Сумасошел? Типа помните то реально громкое дело, про которое вы никогда не рассказываете? Не могли бы вы обсудить его поподробнее со мной, совершенно посторонним человеком? Шон пожал плечами. Ты никогда не получишь ответа, если не будешь задавать вопросы. Всего неделю назад а н д р е казалось, что затеянная им жульническая схема ч р е в а т а лишь перспективой лишиться стипендии, а то и вовсе вылететь из универа. Но теперь своими глазами увидев, как тут парень умирает у него на руках... Он воспринимал это уже скорее как вопрос жизни и смерти. Его и самого могли зарезать. Безопасно ли участие в программе? А что, если преступник знает, что он свидетель, или больше того разозлился на него за попытку спасти жизнь Майклу? Андрей как-то читал в одной статье, что психопаты частенько фиксируются на настоящих или воображаемых обидах и способны таить злобу годами. Не знаю. Можно рискнуть. А пока я пытаюсь нарыть как можно больше инфы про его связь с НДР. Почему-то кажется, что это как-то связано с этим убийством. Шон заглянул ему через плечо. А не мог он написать работу с анализом этого конкретного случая или что-нибудь в этом духе? Что-то вроде разбора полетов. Пока что я ничего такого не нашел. Может, он дал подписку о не разглашении? Шон покачал головой. Не исключено, что у и м е н вообще ничего на эту тему не опубликовал. Но это не говорит о том, что искать нечего. Кто уж точно стал бы б е з у м о л к у перемалывать эту тему? Его аспиранты, вот кто.